Глава десятая. Я находился в полутёмной комнате, где сильно пахло лекарствами. И возле небольшого окна на узкой кровати лежала девочка, на вид лет четырнадцати. Темноволосая, худая, лицо с правильными чертами. Кожа белая, скорее бледная. По виду настоящий мертвец. Однако я видел, что девушка дышала. Спит? Нет, здесь нечто иное. «Что вы здесь делаете?» Услышал я за спиной взволнованный женский голос. Обернулся. В дверях стояла жена Фредерика Ольсена, кажется, Марта, которую я видел на ферме всего пару раз. «Извиняюсь», — я слегка улыбнулся и пожал плечами. Искал Карлита, но задумался, свернул в другой коридор и оказался здесь. «Я не хотел вас тревожить». Отец в столовой. Помедлив, выдохнула Марта Ольсен. «Спасибо». Женщина посторонилась, и я выскользнул в коридор, после чего остановился и, кивнув на девушку в комнате, спросил «А кто это?» «Моя дочь, Барбара. Она больна?» «В коме. Вот уже три года, после аварии». В глазах Марты появились слезы, и я, решив не беспокоить женщину, направился в столовую. Было попытался прогнать мысли о девчонке, которая находится между двумя мирами, живых и мертвых, ведь мне это ни к чему. Однако образ Барбары Ольсен словно впечатался в мозг, и я поморщился. Вот еще морока. Зачем лишние думы и чужие заботы? Сплошное расстройство. И настроение себе подпортил. А ведь день начинался очень даже неплохо. С утра моя группа закончила установку в прилегающих к ферме лесах детекторов движения и датчиков распознавания свой-чужой. Потом из Санта-Урмины был доставлен сборно-счетовой домик на десять человек. Небольшая казарма. А пять минут назад позвонил Петрусь Бронфман, который сообразил, что скандал и дешёвая слава рэкетира ему ни к чему, и захотел выкупить попавших к нам в руки бойцов. В общем, денёк неплохой. А тот, впавшая в кому девочка, и почему-то на душе стало неспокойно. Да так, словно она близкий мне человек, и я обязан ей помочь. Ха! Кто бы мне помог? Таковых нет. Если и есть помощники, то все хотят с меня что-то получить». Размышляя о Барбаре, я вошел в столовую. Карлита мой был здесь. Патриарх большого и дружного семейства сидел во главе продолговатого ствола и кушал супчик. Запах был ароматный, и Карлита, увидев меня, спросил. «Тор, обедать будешь?» «Нет», — я покачал головой. «Позже поем, пока некогда». «Как знаешь», — фермер отправил в рот очередную ложку наваристого варева и спросил. «Чего хотел? От меня что-то нужно?» «Все в порядке. Ничего не нужно. Просто сейчас Бронфман приедет, и надо бы договориться, что мы с него станем требовать». «Понятно», — Карлита кивнул. «Что ты взять хочешь, не знаю. У вас поисковиков свои расклады. Ну а мне бульдозер нужен. Я знаю, что у Петруси есть старенький». Вот пусть его и отдаст. Надо же, глядя на старого Мэя, подумал я, как быстро он наклемался. Четыре дня назад, когда мы взяли бойцов Петруся, он дрожал от страха и причитал, что сейчас приедут боевики из сыльнопоселенцев, которые перебьют всю его семью. А потом, после того, как пленники разговорились, а мы вызвали из города Симонса и Фергюсона, плечи расправил, грудь колесом выкатил и теперь сам условие выдвигает. «Ну-ну, пока можно. Тем более, что свои обещания он выполняет. Готов снабжать нас продуктами, землю под постройку временной казармы выделил и технику дает». «Договорились». Я усмехнулся, оставил корлита и вышел наружу. На пороге остановился и полной грудью вдохнул напоенный лесными запахами воздух. «Усадьба, как и наше обиталище, с подветренной стороны, так что запахов навоза нет». хорошо Мысли о больной девушке вылетели из головы, я вновь сосредоточился на делах и решил позвонить свиру который пообещал кинуть клич среди вольных поисковиков. Мол, молодой Виктор Миргородский набирает людей в группу. Однако я не успел. Пошел сигнал вызова. Причем номер абонента не высветился, и это странно. «Слушаю», — сказал я. «Тор?» — слегка усталый голос. «Он самый. А кто это?» Нехорошо однокурсников забывать. артега «Да. Звоню по закрытой линии, так что не переживай, не подставлю». «А я и не переживаю». «Что нужно? Работа есть?» «Да». «Говори». «Что ты знаешь о бригаде команданта Стефа?» В голове возникла карта. Равнина Корион и на ней космопорт. С севера, востока и юга горы Лос-Андатос. А с западом море и там работает пара небольших бригад. Поисковики тихие, сплошь наемники, которые копаются в развалинах приморских городов. И одна из бригад возглавляется команданта Стефа. Про этого команданта не могу ничего сказать, ни хорошего, ни плохого. Жаль, мне на него информация нужна. Что именно интересует? Состав бригады. Не по документам, а реальный. А также наличие транспорта и морских судов. Это срочно? Нет. Две-три недели у тебя есть. «А с чего это ты заинтересовался какой-то бригадой?» «Молчание». Артега подумал и, наконец, ответил. «Есть мысль, что контрабанда уходит с базы Дуранга не через родной космодром, а через соседний». «Снова карта. На другом берегу моря база табаска И если иметь кораблик, то от владений бригады Стефа до нее можно добраться за 10-12 часов. Да, это возможно». «Хорошо». Попробую провентилировать твой вопрос. Отлично. Через неделю позвоню снова, а может и встретимся. Ага, если я еще буду здесь, а не в горах. Коммуникатор отключился одновременно с этим, от ворот фермы послышался звук сигнального клаксона. Кажется, Петрусь приехал. Прежде чем начинать Бадалова с командантом Бронфманом, естественно, я собрал о нем кое-какую информацию. Ну и что же я узнал? До того, как его осудили на 30 лет, Петрусь по паспорту Петр Хаимович был жуликом, казнокрадом и крышевателем нескольких банд районного масштаба при погонах. Типичный оборотень, который имел поддержку своего клана. Поэтому, когда его мальчики по ошибке наехали на весьма солидного акционера компании Arisab Inc. и покалечили его, сам пахан отделался лишь сроком, хотя его подручных быстро укатали в пластобетон. Здесь, на Аяксе, он закрепился, освоился и за несколько лет сколотил свою бригаду, которая шакалила на более авторитетных команданта, таких как Тейлор и Рохес. Сыльнопоселенцы Бронфмана подбирали остатки за удачливыми поисковиками и по мелочи вели какие-то торговые дела с дикарями. За счет этого и жили, пока судьба не свела Петруся со мной. Я подошел к воротам. Здесь находился сам команданта, Среднего роста курчавый мужичок. Скажем так, без особых примет и ничем не примечательный. Одет в новую горку, а на плече, стволом вниз, старый имперский короткоствольный автомат Вендетта. За спиной у него джип без крыши и с ручным пулеметом на турели. Плюс три амбала в бронежилетах и касках. Видимо, телохранители, которые были вооружены, как и я, кайенами. но ну а за мной Валеев, Симмонс и Фергюсон. Все при оружии и в бронекомбинезонах. А помимо них, невдалеке фредрик Ольсен и Паша Мэй с сыновьями. «Это ты, Тор?» — сходу начал Петрусь. «Я?» — с моей стороны короткий кивок. «Слышь, Шкет, ты моих пацанов спеленал, это не по понятиям!» Белло Бронфман раскинул пальцы веером, на что я ухмыльнулся и сказал. «Петр Хаимович, ну вы же интеллигентный человек. В прошлом капитан полиции и окончили университет. «Так давайте разговаривать, как нормальные люди. К чему понты?» Петрусь моментально сдулся, кивнул и ответил. «Хорошо. Можно и по-нормальному поговорить. Я знаю, кто ты и что за тобой вольняшки с маэстро во главе. А ты знаешь, кто таков Петрусь Бронфман. Мои ребятки погорячились, не послушались моего совета и попались. Признаю. И сейчас они у тебя. Что ты хочешь, чтобы мы разбежались краями?» Фермера оставляете в покое, из тебя бульдозер, который пригоните завтра. Это пейзанам за обиду и как возмещение убытка. Принимается. А тебе что нужно? А мне многого не надо. Слышал я, что ты с дикарями дружбу водишь. Сведи меня с ними. Твой бизнес, мелкую торговлю пока трогать не буду. У меня интерес иной. Что за интерес? Дикари горы неплохо знают. А мне по ним ходить. Проводники нужны. Договорились. Бронфман коротко кивнул и слегка сузил глазки. Что-то задумал жулик. Но сейчас он мне ничего не сделает. А вот под удар дикарей подставить может. Впрочем, я на чеку и меня просто так не достать. Петрусь на ферме не задержался. Мы еще немного поговорили, обсудили, как будет происходить размен людей на бульдозер, и команданта уехал. После чего я присел под раскидистое плодовое дерево, посаженное фермерами у ворот, дождался, когда рядом встанут комрады, и произнёс «Пора в новый рейд собираться». Поисковики переглянулись и обменялись кивками. Они были уверены, что я медлить не стану, ибо не по мне почивать на лаврах. Поэтому они ждали этих слов. И Валеев сказал «Рейд — это хорошо, а то засиделись». «Точно, точно!» — поддержал его Симмонс и спросил «Куда пойдём?» «Долина буруан ответил я и добавил. И еще одно хранилище бронетехники. Круто. А что по деньгам и по отряду? Сегодня в городе проведем набор. Нам надо еще шесть человек, минимум. А помимо того, следует прикупить собственную технику. Значит, общий хабар будет поделен на 25 частей. 12 долей мне, по одной доле поисковикам, которых примем сегодня, и вам, как ветеранам, по две. Согласны? Камрады условия приняли, и это понятно. Грузовик, бронетранспортер и робот могут быть уничтожены. Следовательно, это убыток и это риск. Они рисковать не хотели, а имели желание заработать. А поскольку я их сразу выделял и назначил каждому двойную долю, то подобный расклад поисковиков устраивал. Тем более, что мы до сих пор не являемся отрядом. По крайней мере, официально. По документам, все мы вольные охотники, которые объединяются ради одного поиска. Это выгодно, ибо не облагается налогами. И я, если вдруг что-то произойдет, не несу за поисковиков никакой ответственности». «Согласен», — ответил Валеев. «Принимается», — отозвался Фергюсон. «Пойдет», — вслед за своим лидером сказал Симонс. Я кивнул. «Вопросы?» «Когда выдвигаемся?» Это сержант. «Думаю, что через десять дней. На ферме оставим человечка, чтобы за вещами присматривал». Группу в лес на тренировку пару раз выгоним, людей проверим, чтобы гниль не просочилась, и вперед. «Каков маршрут?» — спросил Викинг. «От городка 50 километров, к горам, до земель команданта рубинса мелкий вожак, который промышлял между бригадами Рохиса и Тейлора. И выходим в поиск. Двигаемся вдоль старой дороги, вместе с техникой. Рядом будут дикари из рода «Калин» которые с маэстро дела ведут, и они, если что, нас прикроют. Разумеется, не просто так, за красивые глаза. Помимо них, там же обитают дикари из рода Кавер. Они с Бронфманом иногда торгуют, и с ними тоже хотелось бы договориться. В общем, двигаться будем медленно. Пройти надо 35 километров, и на это я отвожу неделю. Затем выходим в долину Баруан, скрываем хранилище и начинаем мародерку. Если получится, то сами все в город вывезем и реальные деньги с этого возьмем. А нет, тогда опять вызовем помощь с базы Дуранга и сработаем за процент». «Красиво излагаешь», — Валеев улыбнулся. «Да вот только может так сложиться, что схрон будет пустой. Что тогда? Ты разоришься, Тор». «Это возможно», — согласился я. «Но помимо этого объекта рядом еще парочка есть». Не такие серьезные, но совсем уж пустыми не уйдем. Предстоящий рейд мы обсуждали часа три. Обговорили все мелочи, составили список дополнительного снаряжения и прикинули риски. Ну а ближе к вечеру, поужинав, сытые и довольные, поехали в Санта-Урмину. Пришла пора готовиться к очередному походу, и Свир звонился что люди, которые готовы признать меня своим лидером, уже собираются. И их, как ни странно, очень даже немало. Кстати, среди них были поисковики, которые работали на побережье, и я, походя, шепнул Валееву, что меня интересует бригада команданта Стефа. Сам-то сержант не бухает, зарок держит. Но угостить вольных поисковиков и поговорить с ними за жизнь он совсем не прочь. Черт побери, все бы ничего. Однако время от времени меня накрывала необъяснимая тоска. Я вспоминал бледное лицо девчонки, которая лежала в усадьбе фермеров. И почему-то приходила в голову дурацкая мысль, что она спящая царевна, а я принц. Сказка. Глупая и надуманная, которая совсем не к лицу такому суровому человеку, каким является Виктор Мергородский. Но на сердце от этого становилось тепло. Другого определения подобрать я не смог. Это приятное ощущение, и я его не прогонял. Ведь в моей жизни было так мало доброты и потому даже намек на нее я старался сберечь и сохранить в своей душе. Вольный поисковик Рауль Хакаранда, он же бывший гвардии майор Н.Р.И. Илья Васильев, покинул здание космопорта и осмотрелся. Как человек военный, он сразу же отметил наличие на базе Дуранга оборонительных сооружений, моментально прикинул количество солдат и бронетехники, которые охраняли этот форпост колониальной администрации на Аяксе, и улыбнулся. А вызвано это было мыслями офицера, что будь у него под рукой батальон гвардейцев, то он захватил бы Дуранга менее чем за полчаса. Впрочем, родная империя, которая вскормила, вырастила, обучила и воспитала Васильева, была далеко. Император Сергей на Аякс не претендовал, и у НРИ с СКМ был вооруженный нейтралитет. Можно сказать, холодная война. Торговля шла, спецслужбы работали, а пограничники императора иногда объединялись с погранстражей корпорантов и совместно били пиратов. Поэтому Васильев напомнил себе, что сейчас он разжалованный офицер и батальона у него нет, после чего направился к остановке. Позади осталось путешествие на колониальном транспорте, который вез на Аякс семьи военных и гражданских специалистов. Таможенный контроль был пройден, собеседование с лейтенантом ринга прошло успешно, и теперь Васильева ждала встреча с Виктором Мергородским. В связи с этим посланец императора немного волновался и представлял себе, как это произойдет, а потом размышлял над тем, как сообщить юноше о том, кто он по крови. Сначала майор думал найти парня, присмотреться к нему и выйти с ним на откровенный разговор. Но на этой идее он быстро поставил жирный крест, поскольку Виктор мог недолюбливать новоросскую империю, и слово «государя» для него было пустым звуком. Но в самом деле, с чего бы ему по воспитанию наемнику, мать которого сожительствовала с имперцем и была из-за этого убита, уважать империю? Не с чего. А учитывая тот факт, что бригада «Центурион» готовилась к отражению имперского налета, Юноша наверняка испытывал по отношению к новороссам неприязнь. Значит, следовало действовать осторожнее. И Васильев решил не торопиться. Всему свое время. Если он будет рядом с Тором, то он объяснит ему, что есть хорошо, а что плохо. Но перед этим надо было отыскать Виктора и стать для него человеком, которому парень мог бы довериться. Майор вышел на остановку и практически сразу подъехал автобус. Вместе с несколькими вольными поисковиками, которые приезжали на базу по делам, он забрался внутрь, скинул на пол рюкзак и присел у окна. Автобус тронулся и направился в Санта-Урмину, единственный местный городок. Васильев посмотрел в окно и увидел, как у служебного выхода солдаты, офицеры и чиновники встречают родственников. Смех, улыбки, радостные лица, цветы и объятия. Людям было хорошо и от них исходил позитив, который навеял Васильеву мысли о семье, и он снова заулыбался. Однако вскоре космопорт остался позади, и Васильев, надвинув на глаза черную кепку, попытался подремать. Но лишь только он стал проваливаться в сон, как сидящие перед ним вольные бродяги завели разговор, и невольно он к нему прислушался, потому что попутчики говорили о Викторе. «Слышал? Сегодня Тор Миргородский людей в группу набирать будет. А это кто такой?» «Новичок из молодых. Недавно вместе с викингом и медведем схрон серьезный вскрыл». «Нет, не знаю такого. Я на охоте был. Но раз викинг и медведь с ним, значит паренек серьезный». «Это так. За него сам маэстро готов вписаться». «Хорошая рекомендация. А сколько ему людей нужно и куда он идет?» «Набирает шесть человек». Так Свир сказал. А насчет того, куда группа идет, тишина. Сам понимаешь, лишнее сболтнул, и тебя обошли на повороте. Понятно. А задаток он дает? Не в курсе. Но если договор стандартный, то монет пятьсот даст. Задаток дело святое. А где сходка будет? На заднем дворе приюта бродяги. Где гаражи? Знаю. И что, придешь? Приду. В группу не полезу, реалы еще есть. А посмотреть на удачливого новичка надо. Ну, а ты чего? Думаю, с одной стороны бабки на исходе. На подсосе сижу и крохи из карманов выгребаю. А самому серьезное дело не потянуть. Но ну и подчиняться молодому вожаку не хочется. Наверное, тоже приду на этого Тора посмотреть. А там как фишка ляжет. Однако, скорее всего, в стороне постою. А чего так? «Был слушок, что маэстро тоже вот-вот команду собирать начнет. Вот с ним бы я пошел, не раздумывая. С ним любой пойдет, потому что он без хабара не возвращается и своих в обиду не дает. Опять же, нежадный». Васильев пошевелился. Поисковики оглянулись, кинули на него косые взгляды и замолчали. А майор подумал, что он обязательно должен попасть в группу Тора, поскольку для него это идеальный вариант. Автобус прибыл в город. Майор вышел и, увидев город, вспомнил молодость, когда лейтенант Васильев вместе с принцем Константином мотался по окраинам освоенного космоса и посещал городки пиратов. Вольные трудяги космоса жили примерно так же, как и поисковики планеты Аякс. Минимум красоты и полнейшее неуважение к архитектуре. «Нормально», — подумал Васильев. «Здесь я не пропаду». Бывший гвардеец вошел в гостиницу, снял номер, принял душ, вложил в кобуру родной Штейр, спустился вниз и начал сбор информации. Что-то он услышал в баре, немного на улице, и когда в первых сумерках на заднем дворе гостиницы стали собираться сталкеры Аякса, он уже знал многое о местных раскладах и мог составить на эту тему неплохую аналитическую записку. Однако Рауль каранда не должен был выделяться. И когда в баре появился один из серьезных вольняшек, некто свир, и сказал, что приехал Тор, он молча встал и вышел. «Где же ты?» — разыскивая Тора глазами, думал Васильев. «Покажись!» Один из поисковиков рядом с ним слегка толкнул его в плечо и спросил. «Ты чего такой дерганый?» Офицер ухмыльнулся. «Да вот, хочу на будущего босса взглянуть». «Так ты в группу желаешь записаться?» «Ну да». «А вон он, Тор!» Поисковик кивнул в сторону бронетранспортера с надписью «Маэстро», рядом с которым стояло несколько вольняшек, и Васильев увидел сына своего лучшего друга. Молодой широкоплечий юноша с коротким ежиком волос на голове, который был похож на Константина, к камуфляже и с оружием. Он разговаривал с суровым скуластым мужиком, судя по всему, «Маэстро», А рядом с ним, настороженно разглядывая ищущих место в поисковом отряде людей, находилось еще трое бойцов. «А быстро малыш освоился», — отметил майор. «Еще месяца не прошло, как он на Аяксе. А уже кое-какой авторитет имеется. При деньгах и товарищи есть. Молодец!» Тем временем Тор переговорил с братом по ремеслу, пожал маэстро руку и развернулся к поисковикам. Затем его взгляд пробежался по собравшимся, коих было 20 человек, и он заговорил. «Братва, мне нужно 6-7 человек. Опытных. Добыча будет. Гарантия. Задаток тоже с меня. Но я требую беспрекословного подчинения и говорю сразу, дело намечается рисковое. Кроме того, если у кого-то нет опыта, тот может быть свободен». Толпа зашумела, и пять человек сразу же покинули соискателей и отошли но ну, а Васильев, конечно же, остался и подошел к Тору первым. «Давно на Аяксе?» — сразу спросил его Тор. «Сегодня прибыл», — улыбаясь, ответил майор и представился. «Рауль Хакаранда, 45 лет, не женат, долгов за спиной нет, хочу заработать денег». «А чего остался? Сказано же, что берем только опытных». Словно поддерживая лидера группы, его ветераны приблизились, и Васильев почувствовал себя немного неуютно. Но он знал, что должен сказать, и не отступил. «Ко мне это не относится. Я на все руки мастер. Стрелок, механик, минер, рукопашник, артиллерист, медик. Могу танки, броневики водить. Оружие знаю любое. В общем, ценный кадр. Наемник? В далеком прошлом. Какой отряд? Скоробей!» Назвал Васильев элитное наемное подразделение, которое десять лет назад было наголову разбито имперскими войсками, на одной из нейтральных планет. И он принимал в этом деле непосредственное участие. Так ведь они, кажется, были уничтожены. А я выжил. Находился в плену у имперцев. Затем меня отпустили. Некоторое время промышлял мелкой торговлей, но из этого ничего хорошего не вышло. И вот я здесь. Услышал, что есть удачливый вожак, которому фарт прет, и решил прислониться. Тор замолчал и посмотрел в глаза Васильева который выдержал это маленькое испытание на крепость духа, после чего молодой лидер принял решение и кивнул одному из своих камрадов. «Сержант, проверишь его?» «Я теперь с вами», — уточнил майор. «Не торопись. Пока нет. Посмотрим, каков ты в работе, и тогда окончательное решение услышишь. Пока считай себя стажером на испытательном сроке». «Да я хоть сейчас могу показать, что умею». Боец, которого Тор назвал сержантом, оскалился и спросил своего командира. «Может, мне заняться этим самоуверенным нахалом?» Он кивнул Васильеву. «В рукопашку сойдемся?» «Запросто!» Майор усмехнулся. Но в назревающую драку вмешался Тор. «Все завтра, на базе. Сегодня только опрос». Сержант отступил. Васильев тоже сделал шаг назад и на его место встал другой. Конвейер работал быстро. Разговор, рекомендации бывалых поисковиков, ответ. Если принят, значит, человек остается на месте. Ну а если нет, то уходит. Через час Тор Миргородский приказал новым бойцам своей группы, таковых было семь человек, грузиться в фургон, который подогнал свир. васильев который к этому моменту уже успел принести рюкзак, снова был первым. И когда автомашина тронулась с места... Он опять, может быть, уже в десятый раз за день улыбнулся. Фортуна благоволила ему, и пока все шло так, как ему и нужно. Он нашел сына своего покойного друга и был уверен, что удача не оставит его, и приказ Серого Льва будет выполнен. Возможно, не так быстро, как Васильеву казалось вначале, но временных сроков ему никто не устанавливал, и большой роли это не играло.